Еще. Именно психизм и медиумизм отвращают человека от высших сфер, ибо тонкое тело настолько насыщается низшими эманациями, что вся сущность меняется. И именно самое трудное является вычищение сознания. Именно человек не различает огненного состояния духовности от психизма. Так мы должны преодолеть ужасы психизма. Именно ряды этих инструментов пополняются служителями тьмы. Так на пути к миру огненному нужно бороться с психизмом. Эти параграфы вместе с присланными мною в предыдущих письмах ясно устанавливают точку зрения великих учителей. Время сейчас такое грозное, такое опасное, ибо истина — последняя битва между светом и тьмой потому каждый должен честно и твердо решить, в какие ряды воинов, на какой стране записывается он. Каждый должен проверить свой духовный багаж и встать определенно на ту или иную сторону. Выбор должен быть сделан. Иначе кроме разложения ничего не получится. Наш путь, путь, указанный всеми великими подвижниками, путь преображения духовного – Путь развития сердца без всяких магий и насильственных приемов. Истинно, нет теплого, срединного пути, когда меч света разит тьму. Знаю, что многие сочтут меня суровой. Но хочу сказать, что лишь страшная опасность, которой подвергают себя хорошие и чуткие души через общение, Без знания с потусторонним миром заставляет меня так твердо и определенно говорить: преступно сейчас всякое попустительство и легкомыслие. Ближайшие сферы к земле необычайно уплотнились духами, насильственно отправленными. Война, революция в эти слои и жаждущими прикоснуться к жизненной силе, чтобы получить иллюзию жизни. Ведь то количество неуравновешенных людей, которое замечается сейчас повсеместно, часто есть следствие такого вампиризма или одержания. Потому, прошу вас, придерживайтесь чистоты учения, и все самое прекрасное и радостное придет в должный срок. Но организм, загрязненный контактом с низшими слоями тонкого мира, не воспримет высших энергий.